Перед нами, заметим, не мнение теоретика, кабинетного ученого, но практика, начальника управления связи. Этот человек на своем собственном опыте знал, что такое организация управления с помощью различных средств связи. Более того, практический опыт войск связи к 1935 году уже был достаточно обширным. С момента принятия устава 1929 года Красная Армия уже успела получить первые образцы отечественных радиостанций нового поколения и использовала их на учениях и маневрах. Красной нитью через различные довоенные документы по использованию радиосвязи проходит мысль «Пользоваться можно и нужно, но осторожно». В проекте полевого устава 1939 года ПУ-39 роли места радиосвязи в системе управления определялись следующим образом. Радиосвязь – ценное средство связи, обеспечивающее управление в самых сложных условиях боя. Однако, ввиду возможности перехвата радиопередач противникам, И установление путем пеленгации местонахождения штабов и группировки войск она получает применение в основном только с началом боя и в процессе его развития, разрешает или запрещает полностью или частично применять радиосредства соответствующий начальник штаба в период сосредоточения войск перегруппировки подготовке прорыва и в обороне до начала атаки противника, применение радиосредств запрещается. Если радиосвязь не может быть заменена другими средствами связи, например, для связи с авиацией в воздухе, с разведкой, для ПВО и так далее в соединениях и частях выделяются для этой цели специальные приемно-передающие радиостанции. Радиопередача всегда производится при помощи кодов, кодированной сигнализации и шифром. Открытые радиопередачи не допускаются, за исключением передачи боевых команд в артиллерии, танковых частях и авиации в воздухе. Переговоры во время боя по радио должны производиться по заранее составленным штабом переговорным радиосигнальным таблицам, кодированной карте, кодовому командирскому планшету и переговорным таблицам. Передача по радио оперативных приказов и донесений о принятых решениях от дивизии бригады и выше, допускается лишь при полной невозможности использовать другие средства связи и только шифром. Перед нами все тот же набор запретительных мер. Применение радиосредств запрещается, при полной невозможности использовать другие средства связи и только шифром, но любопытно даже не это. В уставе прямым текстом прописаны все те вещи, которые расценивались как иррациональные фобии и странное чудачество красных командиров. Например, в описании комиссаром восьмого го мехкорпуса Попелем дубненских боев есть такой эпизод. «Но тогда, ночью подъезжая к КП, я ничего не знал о действиях дивизии, связи не было». Наш начальник штаба подполковник Курепин оказался на редкость осторожным товарищем, усмехаясь, объяснял Васильев. Запретил пользоваться штабной радиостанцией, как бы противник не запеленговал. Теперь обдумываем, нельзя ли беззвучно стрелять из гаубиц и наступать на танках с выключенными моторами, чтобы фашисты не догадались о наших намерениях. Курепин стоял рядом. В темноте я не видел его лица. «Иван Васильевич, зачем же так?» «Ну, оплошал!» Примечание. «Попель. В тяжкую пору». Москва, Санкт-Петербург. «Терра фантастика». 2001 год. Страница 118. -я. «Конец примечания». Надо сказать, что мемуары Попеля вообще содержат немало неточностей, поэтому нельзя точно сказать, имел место этот разговор в действительности или же является продуктом операции памяти. Показательно другое. Аргументация Курепина в том виде, в которой она пересказана Попелем довольно точно перекликается с проектом полевого устава 1939 года ПУ-39. Во-первых, принял решение об использовании радиостанции именно начальник штаба. Во-вторых, он указал на возможность ее пеленгования противником. Однако почему-то сам ПУ-39 осуждению и осмеянию не подвергался. После упоминания в популярных мемуарах идея радиобоязни как иррациональной фобии пошла в массы. Пикуль почти слово в слово воспроизвел описанный Попелем эпизод и добавил ярких деталей и обобщений. Войска слишком надеялись на линии наркомата связи, на проволоку между столбами, совсем не учли,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 от боязни штабов быть запеленгованными противником. Примечание. Пикуль. Площадь павших борцов. Москва. Голос. 1996 год. Страница 179. Конец примечания. О том, что слова про пеленгование были прямым текстом прописаны в ПУ-39, как-то мило забыли. Читатель мягко подталкивался к выводу «Делать немцам больше нечего, разыскивать советские радиостанции». Насмехаясь над радиобоязнью и возможностью перенгования работающих радиостанций, почему-то забывают, что радиоразведка у немцев была и порой добивалась впечатляющих результатов. Разумеется, речь шла не только и не столько о примитивном наведении на советские штабы авиации. Один из самых известных примеров – это МИУС-фронт в июле 1943 года. Оборонявшая Донбас немецкая 6-я армия Карла Холлитта была вынуждена ждать наступления советских войск и использовала все средства разведки для угадывания вероятного направления удара. Угадывание направления удара часто превращалось в так называемую русскую рулетку, но именно радиоразведка позволила немцам отсрочить коллапс немецкой обороны в южном секторе советско-германского фронта. До 9 июля 1943 года никаких перемещений войск или концентрации артиллерии немецкой разведкой не отмечалось, но 10 июля стало поворотным пунктом, заставившим штаб Холитта лихорадочно готовиться к отражению наступления противника в полосе ответственности 6 армии. Во второй половине дня 10 июля были отмечены перемещения пехоты и танков в полосе 29 и 18 армейских корпусов. Двумя днями спустя движение было замечено на стыке 6 и 17 армейских корпусов на направлении советского вспомогательного удара. Остроты в блюда оперативной обстановки добавил тот факт, что из-за погодных условий с 11 по 14 июля эффективная работа воздушной разведки была невозможной, и вся надежда была на наземную разведку и радиоперехваты. Занималась этим в 6 армии, 623-я отдельная рота радиоразведки Особое внимание у немецких разведчиков Вызывало перемещение резервов Положение второй гвардейской армии Как стратегического резерва советского командования В глубине построения войск на южном секторе фронта Было известно немцам И его перемещения отслеживались По оценке штаба Холлитта Вторая гвардейская армия могла быть введена в бой в течение 3-5 дней. Анализ радиообмена 14 июля позволил немцам сделать вывод, что штаб второй гвардейской армии переместился и располагается теперь за позициями 5-й ударной армии. Когда 15 июля улучшилась погода и заработала воздушная разведка, Концентрация советских войск была подтверждена с воздуха. 15 июля Холит посетил штабы 294-й пехотной дивизии и 17-го армейского корпуса и сообщил, что все данные разведки указывают на скорое начало наступления именно на их участке фронта. Через два дня, жарким утром 17 июля 1943 года, Громовые раскаты артиллерийской подготовки подтвердили его слова. Естественно, немцами были приняты необходимые контрмеры и подтянуты резервы к вероятному направлению удара советских войск. Более того, были приняты решения на уровне командования всей группы армий Юг. С южного фаса Курской дуги был снят второй танковый корпус СС Пауля Хаусера, Корпус был выведен из боя и погружен в эшелоны, отправляющиеся в Донбасс. Своевременное прибытие эсэсовских соединений сыграло ключевую роль в отражении советского наступления на МИУСе, которое завершилось в начале августа 1943 года вытеснением войск Южного фронта на исходные позиции. МИУС-фронт в данном случае является негативным примером, Но не следует думать, что в этот же период не было прямо противоположных случаев. Таковым, как ни странно, является контрудар 5 гвардейской танковой армии под Прохоровкой. За счет строжайшего радиомолчания, радиостанции даже опечатывались, немцы до самого последнего момента не знали о том, что Воронежским фронтом будет нанесен контрудар крупными массами танков, Сосредоточение танков было частично вскрыто радиоразведкой, но конкретного перечня прибывших соединений у немцев вечером 11 июля 1943 года не было. Поэтому оборонительные действия Лепштандарта 12 июля были в значительной степени импровизацией, чему благоприятствовали плотные боевые порядки и условия местности, В любом случае немецкая радиоразведка не вскрыла появление армии Ротмистрова, и ее появление стало в значительной мере неожиданным. Другой вопрос, что это первоначальное преимущество не было должным образом использовано. Вышеупомянутый восьмой механизированный корпус находился в том же положении, что и 5-я гвардейская танковая армия под Прохоровкой. Он также выдвигался для нанесения контрудара, поэтому режим радиомолчания был одним из главных требований. Немецкая радиоразведка летом 1941 года работала, и интенсивное пользование радиосвязью привело бы к прояснению обстановки для противника. Немецкой разведке. Было бы легче выяснить, кто им противостоит в данный момент и подход каких соединений или объединений из глубины ожидается в ближайшей перспективе. Радиосвязь, как и любое другое средство, имела свои достоинства и недостатки. Отправка в войска офицеров с приказами не являлась чрезвычайной мерой, вызванной обстоятельствами, Рекомендации по организации управления с помощью делегатов шли в ПУ-39 след за обставленным запретительными мерами разделом по радиосвязи. Красным командирам рекомендовалось следующее. Для обеспечения надежного управления, помимо технических средств, необходимо широко использовать все другие виды связи, в первую очередь подвижные средства – Самолет, автомобиль, мотоцикл, танк, конь. Чтобы войсковых соединений частей должны заботиться о наличии и готовности к действию достаточного количества подвижных средств для передачи приказов, делегаты связи не были спутником только неудачных операций. Они достаточно широко использовались для передачи приказов в несомненно успешных для Красной Армии сражениях. И операциях, в качестве примера можно привести эпизод, относящийся к периоду советского контрнаступления под Сталинградом. К югу от города по степи наступали механизированные корпуса ударной группировки Сталинградского фронта. Ночью 22 ноября – Четвертый мехкорпус получил приказ заместителя командующего Сталинградским фронтом Попова ММ к исходу дня захватить советский и выдвинуть передовой отряд на Карповку. Корпус к тому моменту двигался вперед в прямом смысле этого слова вслепую. Никаких данных о противнике на направлении наступления, ни от штаба 51-й армии, ни от штаба Сталинградского фронта,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 Обстановку это прояснило в незначительной степени. Были получены расплывчатые сведения об участке фронта справа от полосы наступления, слева соседей просто не было, одна оказавшаяся бескрайней степь. В такой обстановке контрудар мог последовать с любого направления. Густой, так называемый «туман войны» висел над полем сражения.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 При подходе штаба корпуса к верхнецарицинскому самолетом был доставлен приказ командующего Сталинградским фронтом Еременко с задачей захватить старый и новый Рогачик, Карповскую, Карповку. Это существенно меняло первоначальную задачу корпуса. Теперь он должен был отвернуть от точки рандеву с Юго-Западным фронтом у Калача, и наступать в тыл войскам 6-й армии под Сталинградом. Точнее говоря, корпус разворачивался для сокрушения быстро строящейся обороны 6-й армии фронтом на запад. Буквально через полчаса после прибытия самолета от Еременко в штаб корпуса приехал на машине заместитель командующего 51-й армией полковник Юдин.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 летом 1941 года и даже представлять их как одну из причин случившейся катастрофы. Однако, это очевидная постановка телеги впереди лошади. Делегаты связи благополучно использовались в успешных операциях Красной Армии. Корпуса без особых проблем направлялись командованием в нужную точку без использования идеологически выдержанной радиосвязи. В заключение хотелось бы сказать следующее. Нельзя отрицать существенных недостатков в работе связи в Красной Армии 1941 года, но объявлять связь одной из главных причин поражения неразумно. Развал системы связи часто был следствием, а не причиной возникающих кризисов, чтобы теряли связь с войсками, когда они терпели поражение в обороне, и были вынуждены отходить. Поражения имели вполне определенное объяснение на оперативном уровне, и отсутствие каких-либо проблем со связью вряд ли бы существенно изменило обстановку.